Глава десятая. Меня спасли выработанные за годы службы привычки. Каждый нормальный человек, заходя в помещение, смотрит перед собой, но、ну、или в крайнем случае по сторонам. Такова человеческая природа. Но на службе все немного не так. В момент штурма как минимум один из бойцов отделения обязательно контролирует потолок и стены под ним. В моей практике бывали случаи, когда это спасало. Вот и сейчас, зайдя в коридор и привычно сместившись левее, я в который раз оглядел помещение, пробежал взглядом по верху и мысленно выругался. В трех метрах впереди, прилепившись непонятным образом к потолку, сидело черное нечто внешне похожее на человека. Из соседнего помещения из порога потолок не просматривался, и как же хорошо, что я не ломанулся по коридору вперед. Поняв, что раскрыто, тварь издала булькающий звук и прыгнула, занося конечности для удара. Времени размахнуться не было, да и слишком неудобно это делать в углу. Рванувшись навстречу атаке, я перехватил рукоять меча левой ладонью и выбросил руки вперёд, одновременно уходя от удара. Инерция — штука такая, и без доспеха на клинок лучше не прыгать. Лезвие катаны без труда рассекло тварь и брюхо. По ушам ударил отвратительный виск, И промахнувшийся монстр с треском влетел в дверную раму. Серьёзно приложившись башкой о косяк, он вскочил и попытался броситься в очередную атаку, но не сложилось. Обернувшийся, занеся меч, я нанёс косой рубящий по ключице, загнав клинок до середины груди. Мгновением позже на подшаге добавил в корпус стопой, освобождая оружие. И этого оказалось достаточно. Чёрный безглазый урод впечатался в стену и сполз на пол, и он не мог. конвульсивно дергаясь и вываливая из брюха кишки. Одновременно с этим сзади раздался какой-то шум. Я обернулся и выматерился, помянув в сердцах свою глупость. Сразу две точно такие же твари выскочили в коридор и побежали ко мне, поидиотски размахивая руками. Понимая, что от драки уйти не получится, я шагнул им навстречу, занося меч. Но произошло странное: оба черных урода, не добегая, остановились. синхронно выгнулись вперёд и принялись блевать в меня чёрным дымом. Ну, не знаю я, как ещё такое назвать. Оберег канон, тут же ожёг холодом грудь. На стены плеснуло вонючими каплями. И я, немало удивлённый таким поворотом событий, рванулся вперёд и опустил меч на череп левого монстра. Он даже сообразить не успел, как подох. Клинок катана с глухим звуком разрубил кость. Я добавил ногой, и мёртвая, уже тварь, нелепо взмахнув руками, Завалилась на потемневшие доски. Второй урод, видя, что его напарник подох, прыгнул на меня и, нанеся серию коротких ударов, цепился зубами в незащищенное жилетом плечо. Заорав от жуткой боли я рванулся в бок и всем телом припечатал монстра о стену. Раздался треск, гнилая перегородка не выдержала и мы, проломив ее, рухнули на пол соседнего помещения. Зубы твари разжались. Но по несчастливому стечению обстоятельств я оказался внизу, спрежатый к полу правой рукой, не имея возможности использовать меч. Перед глазами тут же мелькнули крючки когтей. Я дернул головой и лапа монстра, зацепив щеку, пробила досчатый пол в миллиметре от моего правого уха. Следующий удар пришелся в левую часть груди, хрустнуло. Воздух тут же покинул легкие. Перед глазами поплыли прозрачные круги. Видя, что противник обмяк, тварь торжествующе взревела, ступила лапы, вскинула их для добивающего удара, и тут наконец я нащупал рукоять вакидзаси. Левой рукой, но плевать, она у меня тоже рабочая. Рванув из ножен меч, я резко дернулся в сторону и ударил цели чудовищу в голову. Острое вакидзаси вошло в височную область и пробило череп носкость. Виск захлебнулся и перешел в простуженный хрип. Тварь конвульсивно дернулась. Уронила лапы и, упав на меня, обмякла. Сука! Еще с полминуты я лежал тяжело дыша и глядя в потолок, не в силах пошевелиться. В Аккадзасе называют хранителем чести, но мне он сегодня сохранил жизнь. Правое плечо разорвано, катана прижата к полу, и если бы не было второго меча, радовался бы сейчас этот урод. Выдернув меч, я скинул себе труб, поднялся и бережно протер оружие куском гнилой парусины. Сходил, блин, Гриша за хлебушком. Плечо рвало, дергающее больью. Но оберег богини на мне, а значит, кровотечение сейчас остановится. Заражение тоже не будет, но боль пройдет очень не скоро. Грудь тоже ломила, словно лошадь телегнула, хотя пробка в жилете серьезно смягчила удар. Этому уроду позавидовал бы тяжеловес чемпион, и как же хорошо, что я успел убрать голову. Щека разорванная и кровоточит, но это фигня. До свадьбы, как говорят, заживет. Оглядев комнату с коридором и не заметив опасности, я внимательно рассмотрел лежащий у ног труп. Я задачено хмыкнул. Черный человек с шершавой кожей, без одежды ушей, глаз и волос. В широкой прорези рта видны острые зубы. Носа заменяют две овальные дырки. Руки длинные, как у мартышки. Ладони большие, пальцы заканчиваются острыми кривыми когтями. Ещё один представитель цирка уродов. И без Иоши тут, конечно, не разобраться. «Впрочем, пофигу. Подохли и подохли. Буду ещё заморачиваться», — логично подумал я и посмотрел в сторону зала. «Судя по оберегу, тёмная душа ещё там». Хотя, возможно, подарок богини так реагирует на этих мертвых существ, как бы то ни было, мне нужна короткая передышка. Дыхание еще не восстановилось, все болит, руки и ноги потрясывает, так что снеговик пока подождет. К тому же мне сейчас есть чем заняться. Убрав вукидзаси и переложив катану в левую руку, я одним ударом отрубил у трупа заднюю лапу, подобрал ее. И вошел в коридор, где провел точно такую же операцию с оставшимися телами. Да, наверное, где-нибудь на земле такое бы сочли не очень хорошим поступком. Но я помню, что сделал со мной безголовый осур, и повторения я не хочу. На ошибках ведься нужно учиться. Собрав отрубленные конечности, я закинул их в одну из пустующих комнат, протер клинок еще одним куском парусины и, не убирая его в ножны, направился в зал. Плечо уже болело терпимо, кровь больше не текла, и тянуть не было смысла. Лучше ведь всё равно не станет в ближайшее время. С каждым шагом оберег всё сильнее сжёг холодом грудь, добавляя уверенности, что проклятая душа где-то рядом. «Да, наверное, с разорванным плечом и ушибом груди особо не повоюешь, но твари вроде закончились, а с тёмной душой я уж как-нибудь разберусь». Остановившись в метре от входа, я обвел взглядом видимую часть помещения и попытался прикинуть свои дальнейшие действия. Размеры зала примерно четыре на пять метров. Помещение нормально просматривалось только вблизи, а у дальних стенных я лишь с трудом различал очертания сложенных друг на друга коробок. Какой-то склад. Да плевать. Погано то, что в такой комнате я не заметю начала атаки и не успею на нее среагировать. Это при том, что темная душа внутри, и, конечно же, подготовилась к встрече. Иначе нахрена бы ей там торчать? Блин, как же не хватает тут моего отделения! С грустью подумал я и, шагнув за порог, резко ушел вправо. Конечно, в такой ситуации лучше заходить кувырком, но сейчас этот трюк применить невозможно. Оказавшись внутри, держа наготове котану, я быстро оглядел помещение. и тут же отпрыгнул назад. От груды ящиков у правой стены ко мне рванули два силуэта в морской броне, занося над головой изогнутые мечи. Время на миг словно замедлилось, и отпрыгивая, я увидел темную душу. Тварь пряталась в узком проходе между ящиками за спинами этих уродов. И быстро ее достать не получится. Драться с двумя противниками, закованными в броню, да еще в моем состоянии. Причем лишь в мокрой куртке и сшитом наспех жилете такое себе удовольствие, особенно если дело происходит в небольшом помещении. А один из нападавших перекрыл тебе путь к отступлению. И еще эти ящики. Черт, ящики! Сбив мечом катану одного из нападавших и стиснув зубы от боли, я резко сместился влево, уходя от второго удара, и не оборачиваясь, рванул к противоположной стене. Этот снеговик, наверное, уверен, что ящики его защитят. Ну да. Быть у меня обычный меч, возможно, так и случилось бы. При приближении к стене амулет на груди превратился в жидкий азот. Из-за спины доносилось разочарованное рычание. Готовься, сука! Морщась от боли, прошептал я и, добежав до того места, где пряталась тварь, силой ударил котаны по ящикам. Лезвие меча без труда разсекло прогнившие дерево двух деревянных коробок. В лицо пахнуло уксусом. Оба нападавших опомнились и рванули ко мне. Поздно. Резко ударив левым плечом, я проломился сквозь прогнившую стену ящиков и нанёс косой рубящий удар по висящей над полом мерзости. Тёмная душа лопнула, как мыльный пузырь. По ушам ударил предсмертный виск, хрустнули за спиной доски. Откуда-то сверху донёсся протяжный скрежет и в комнате посветлело. Ни секунды не задерживаясь, я отскочил в свободный проход. Поискал взглядом противника. Но они куда-то пропали. Интересно. Осторожно обойдя стену из ящиков, я вышел на середину зала и, опустив взгляд, тяжело вздохнул. Два телохранителя Нори лежали на обломках в неестественных позах и смотрели в потолок остекленевшими взглядами. Я не помнил имён, но это были те двое, которых сожрал проклятый корабль. Тёмная душа, очевидно, обратила их на свою сторону и приказала меня убить. Но со смертью тварь из заклинания развеилась. Все так, а в коридоре, скорее всего, лежат тела троих моряков, которые погибли первыми. Нет, я ни о чем не жалею. Эти люди были уже мертвы и пытались меня убить. Но почему же оно так пагано? Ну, это было несложно. Негромкий ироничный голос донесся из-за спины. Я резко обернулся, вскидывая меч для удара. И застыл удивленно глядя на высокого худого японца с пародистым лицом и собранными в конский хвост волосами, без оружия в хорошо сидящем дорогом свиду кимоно. Он бы мог сойти за какого-нибудь заклинателя при аристократе, если бы не был полупрозрачным, призрак или что-то очень похожее. Ты кто такой? Смерив незнакомца взглядом, уточнил я. Кто-то из погибших на этом корабле заклинателей? Нет, покачал головой призрак. Я тот, кто отбирает достойных. Чего? Помуршился я, сбитый столько его ответом. Каких еще достойных? Куда и зачем? Не, ну а как еще реагировать? Странный тип в труме старого корабля посреди океана несет какую-то хрень. Впрочем, на меня он пока не бросается. Так чего бы и не пообщаться. Болит, правда, все, но словам-то это не помешает. Достойные. Это те, кто способен пройти испытание. Глядя на меня, пояснил полупрозрачный мужик. И да, ты уже начал его проходить. Какое нахрен еще испытание? Начал было я, но тут до меня наконец дошло. Это же Джерун, смешник, владыка случая. Кто еще подвергает людей испытаниям и заведует каким-то там лабиринтом? Но раз так, получается, обака создал он? Да. Словно прочитав мои мысли, призрак оглядел стены и потолок. Этот корабль часть испытания, точнее его начала. Джеро насмешник. Смерив мужика взглядом, уточнил я, и, дождавшись утвердительного кивка, злой усмехнулся. Они пойтили тебя нахер со своим испытанием. Из-за тебя ублюдка час назад погибли пятеро хороших парней. Ты ошибаешься, самурай. Нечуть не смутившись от моих слов, Джеро остановил меня жестом. Я тот, кто отбирает достойных, превратник великого лабиринта. испытание послано сущим, и в том, что происходит на островах, моей вины нет. Но зачем сущему вся эта мерзость? Не понимающий поморщился я. Ему делать нечего, кроме как плодить этих уродов. Понимаешь ли, Таро? подсказал я. Меня зовут Таро. Понимаешь ли, Таро? кивнув, продолжил мой собеседник. Равновесие в мире похоже на партию всёги. В тот момент, когда оба противника уже совершили ходы. Сёги — японская настольная логическая игра шахматного типа. Проблема в том, что некоторые большие фигуры своими ходами вызывают излишнее возмущение мирового пространства. Ну или, если сказать просто, немного заползают на соседнюю клетку. При этом равновесие изменяется незначительно, но если на это закрыть глаза. Лет через сто наступит хаос. Испытания же служат противовесом. Появляясь из ниоткуда, они вызывают возмущение мирового пространства, которое и возвращает большие фигуры в площадь их собственных клеток. А я только контролирую и отбираю тех, кто имеет хоть какой-то шанс дойти до конца. А я выходят эти шансы имею. Да. Снова кивнул Джеро. По сути тебя выбрала сущее, а я лишь объявил этот выбор. «Сейчас ты должен попросить ответную ставку». «Погоди». Ещё не до конца понимая, во что меня втягивают, я выставил ладонь и уточнил. «А что хоть это за испытание?» «Я не знаю, что приготовила сущее». Едва заметно пожал плечами на смешник. «Но выбор сделан, и отказаться ты не можешь. Даже если решишь вернуться на материк. Сейчас на кону твоя жизнь. Говори, чего ты хочешь в качестве приза». То есть, если я пройду испытание, ты получишь то, что пожелаешь сейчас. Терпеливо произнес призрак. Это не может быть чья-то смерть или чья-то любовь. Только материальные вещи в определенном количестве: золото, доспехи, оружие. Джеро посмотрел на мой меч и осекся. Впрочем, оружие у тебя и так есть. Лучше тебя не предложат. А как я узнаю, что прошел испытание? Я тебе об этом скажу. Привидение в первый раз улыбнулся. Появлюсь и передам заслуженную награду. Да, прямо как в компьютерной игре. Вот тебе квест, вот тебе награда за его выполнение. Проблема только в том, что я не собирался играть. Хотя в играх вроде бы награды себе не заказывают. Хорошо, кивнул я. Мне нужен пурпурный жемчуг, максимальное его количество. Не, но、ну、а чего еще пожелать? Золота? Наверное, неплохо, но в деньгах я особо не нуждаюсь. Доспехи у меня тоже имеются, а вот жемчужины. Не нужно быть семи пядей волбу, чтобы догадаться, что испытание дожидается меня на островах. Иначе нахрена бы туда нагнали всех этих рыб и костяных китов. Не найдем жемчуг сами. Получу у этого типа. Ну а если не пройду испытание, то мне он уже не понадобится, так же как и всем остальным, погибшим на островах. Там ведь под сотню человек полегло во время этого гребаного равновесия. Принято. Призрак кивнул и исчез, а в следующую секунду корабль содрогнулся от двух громких хлопков. Мгновение спустя в коридоре полыхнули яркие языки пламени, а в лицо пахнуло запахом дыма и горелого мяса. С исчезновением Джеро вся магия, очевидно, тоже покинула этот корабль. и драконий огонь наконец-то соизволил рвануть. Хотя, возможно, это продолжение того уродского испытания. Сущий решил изжечь меня к херам вместе с этой развалиной. Ну да, оно же теперь не отстанет. Быстро оглядев уже хорошо освещенный зал, я пробежал в дальний угол и, морщись от боли, залез на стену из ящиков. Вырубив в потолке небольшое отверстие, прыгнул, подтянулся, И выбрался на палубу уже объятого пламенем корабля. Плечо и грудь болели нещадно, но какая нахрен боль, когда на кону твоя жизнь! Корабль пылал, треща переборками. Внизу что-то скрижетало и рушилось. В небо поднималось целые облака искр. Хорошая могила для погибших ребят, отстраненно подумал я, глядя на ревущее пламя. Затем нашел взглядом паруса, возвращающегося с экабуны. И стиснул зубы от боли. Одним движением перемахнул через борт. Обожаю ночью купаться, особенно когда рядом подруга. На берегу приветливо горят огни отеля, в голове тепло от выпитого виски и душа при этом ни о чем не болит. Жаль, что такое было у меня всего-то пару раз в жизни. А ночные купания по большей части случались при форсировании рек полной экипировки с лежащим на плече автоматом. Но да. А еще с рыбой помниться недавно плавал на перегонке, вот и сейчас. Нет, за гнездо или, конечно, можно принять горячий корабль. В голове мутный и без двухсот граммов вискоря, но подруги-то все равно нет, а без нее оно как-то не очень похоже на отдых. Впрочем, в этом океане обязательно водятся какие-нибудь русалки. Только я уж как-нибудь обойдусь без подобных знакомств. Тут и без русалок-то стремно в воде. В десяти километрах от ближайшего берега, да с горящим кораблем за спиной. Хорошо, хоть луна уже отражается от поверхности, и ребята уже возвращаются. Тим совсем немного осталось. Жилет нормально держал на воде. Боль слегка пути хла, постоянно чесалась щека, и почему-то сильно хотелось спать. Корабль соит от доплывет до меня минут так примерно через пятнадцать. И чтобы не заснуть, я попытался осмыслить произошедший только что разговор. На самом деле какой-то гребаный бред, словно в игру попал право. Принеси мне десять свиных петаков, и я дам тебе серебряную монету. Равновесие – это фигуры какие-то, клетки. Как я понял, деяния богов и тех, кто рядом с ними, вызывают непонятные помехи, из которых сущее мастерит испытания. Закон сохранения энергии в магическом мире, возможно, но все равно странно. Этот Джеру, как я понимаю, получает какой-то сигнал, подвигается на точку и кого-то там отбирает, обещая избранному все прелести, кроме гибели врагов и вечной любви, прямо как Джин из мультика про Алладина. Ну да, японцы ведь такие же люди, как и арабы, чтоб по итогу... Клятву данную своей кошке я не нарушил, поскольку живых на корабле не было. Еще этот Джеро не узнал во мне самурая Луны, а значит, его не было в чертоге смерти в момент гибели Темного князя. Версия Нори ошибочна, а происходящее на островах никак со мной не связано. Сильно ли я по этому поводу расстроен? Да ни хрена! Не все же мне быть в каждой бочке затычкой, хотя... Только что меня заткнули в какое-то другое место, в сравнении с которым любая бочка покажется очень неплохой перспективой. Ладно, хрен с ним. Бывало и хуже. Но всё равно хотелось бы разобраться, как оно на самом деле работает. Какая-то сука с местного Олимпа сотворила какую-то дрянь, и сущая в компенсацию этого послала на острова чудовищ. Да, получается так. Но люди-то уже погибли. Неужели сотни смертей недостаточно для компенсации? Хотя, скорее всего, в испытании скрыт какой-то сакральный смысл, и весь этот беспредел на островах исчезнет только после его завершения. Останусь я в живых или погибну, неважно. Хотя лучше бы, конечно же, первое. Еще непонятно, почему этот Джеро явился в образе призрака и какого хрена его называют насмешником. Ему же в покер играть самое то. Пропустил мимо ушей мое оскорбление и улыбнулся только один единственный раз. Владыка случая. Ну да. Впрочем, камни высшего порядка тут, как правило, имеют несколько зон ответственности. Так что этот Джеру может быть хоть пожарником. Местной религии это не противоречит никак. Донёсшиеся из-за спины треска и последовавшие за ним шипения известили меня о том, что история о Бака подошла к своему логичному финалу. Корабль разломился пополам и затонул, оставив на поверхности с десяток разнокалиберных обломков. Не знаю, может быть, эти доски тоже когда-нибудь обретут тёмную душу и будут рассекать по океану косяком, но... Чёрт! Да что же мне в голову лезет всякая хрень? Мысли путаются, смертельно хочется спать. «Вон он! Смотрите!» Громкий возглас Иоши разорвал повисшую над океаном тишину. «Таро! Что с тобой? Ты живой?» «Да!» Отчаянно борясь со сном, прокричал я в ответ и пару раз махнул рукой в подтверждение. Получилось хреново. Голос прозвучал еле-еле, да и рука не особенно поднялась. «Держись, друг! Мы сейчас!» Крикнул с корабля Нори и спустя минуту около меня на воду упали... сразу три спасательных линия. «Вот ведь как оно получается», — усмехнулся я, подплывая к ближайшей петле. «Не вспомни я на берегу про спасательные жилеты, и сейчас уже кормил бы каких-нибудь рыб, если бы не и Ошен Страх. В который раз он спасает меня от смерти?» Примерно с минуту я провозился с петлёй, борясь со сном и с трудом понимая происходящее. Вскоре верёвка натянулась, ощутимо сдавив грудь. Меня подняли над водой и затащили на корабль. Чувствительно дернув за раненную руку, у сдвинутого на бок рваном жилете, сонный и насквозь промокший, я представлял собой жалкое зрелище. Впрочем, выжил, задачу выполнил, оружие сохранил, а на все остальное плевать. Одежду-то и высушить можно. Ты ранен? Нарушив повисшую над кораблем тишину, первым поинтересовался Иоши. Енот оглядел меня с головы до ног и, шагнув ближе, пристально посмотрел в глаза. «Ну же, отвечай!» «Есть немного», — усмехнулся я, оглядывая встревоженные лица ребят. «Какая-то чёрная тварь укусила меня за плечо. Думаю, ничего страшного». «Чёрная тварь? Укусила?» — испуганно прошептал Иоши. А в следующий миг его словно подменили. «А ну, все в стороны!» Обернувшись, рявкнул он приказным тоном: «Освободите место! Ты!» И Оша посмотрел на смертельно побледневшую Эйку: «Быстро за камнем!» «Но никто же не сможет!» Неуверенно прошептала лисица: «Я готова умереть, но это же не...» «Быстро, я сказал!» Прорычал Енот и, переведя взгляд на князя, указал на меня: «Вы! Быстро снимаете с него все, кроме штанов! Ну уже! Шевелитесь!» А берег только не сорвите случайно. Да что, блин, происходит? Не понимаю еще, прошептал я, когда Нори вместе с Коямой, не задавая лишних вопросов, быстро срезали с меня жилет и вместе с курткой. Яд здесь происходит. Кивнув мне на плечо, как-то очень уж спокойно произнес Тануки и снова перевел взгляд на князя. Сажайте его на палубу. Сейчас будем лечить. Яд. Ничего не понимая, устало произнёс я и хотел что-то добавить, но посмотрел на своё плечо и осёкся. Кожа почернела от шеи до середины предплечья. На месте укуса появились жутковатые язвы. Мда... Так вот почему мне так хочется спать. Князь с телохранителем бережно усадили меня на доски. Затем прибежала Эйка, держа в руке полукруглый зеленоватый булыжник размером с половину грейпфрута. И с отчаянием во взгляде посмотрела на приятеля. Народ вокруг меня, непонимающе замер. Телохранители стояли с хмурыми лицами. В глазах князя надежда мешалась с яростью. Видимо, он единственный, кто, кроме Йокой, понимал, что сейчас происходит. «Прикладывай!» Задрав левый рукав, приказала лисица Иоши. «Не переживай, всё будет нормально!» «Да». Китсуна закивала. Закусила губу и, подойдя, приложила камень плоской стороной к моему плечу. «Вот вечно ты ввязываешься в какую-то ерунду!» Встретившись со мной взглядом, тепло улыбнулся енот. И, поднеся руку к моему плечу, полоснул ножом себе по запястью. Отвечать я не стал. Язык еле ворочался. Да и какой смысл говорить, когда выступаешь в роли статиста? Последним, что я увидел, был взгляд, которым лисица смотрела на друга. удивленное восхищение, когда женщина так смотрит, то мелькнула в голове отстраненные мысли, а в следующий миг я почувствовал, что окончательно засыпаю.